Глава 17. Город Звериного Бога действительно был очень большим, и чем ближе его жители находились к его сердцу, тем больше они видели архитектурных изысков и особенностей. Если на задворках этого города все дома были просто маленькими хижинами из обожжённой глины, то в центре эти дома могли тянуться на сотни метров в обе стороны, переходя в искусственные сады и богато украшенные парки. преуспевшие в обработке железа и всех скудных благ, которыми эта степь их наградила, множество влиятельных зверолюдей стремились украсить свою жизнь на манер тех, у кого они этим знанием когда-то обучались. Вот только в самом сердце этого города, там, где по легенде и был заложен первый камень, стоял огромный шатер, несущий в себе все традиции и бытие предков всех зверолюдей. На этом месте когда-то давно предки множества племён были первыми, кто решил объединиться и воздвигли подобный шатёр, основав внутри здания Верховного совета сердце будущего города. С тех пор любые влияющие на жизнь города собрания всегда проходили именно здесь. Этот раз тоже исключением не стал. Маленькая девочка знала, что её отец, как лидер клана Чёрных котов, должен был часто присутствовать на подобных собраниях, но она сама никогда ещё внутрь этого шатра даже не заглядывала. Никто из побочной семьи стать старейшиной не мог, а у её отца за всё это время наследник так и не появился. И именно из-за всего этого, когда из священного леса пришёл столь долгожданный зов, выбор пал на его двух дочерей, едва вступивших на порог во взрослую жизнь. Схватившей за руку своего отца, Она прижалась к нему всем телом, отчетливо ощущая страх. «Не волнуйся, дитя!» Тут же сказал старый черный кот, ощущая страх единственной оставшейся у него дочери. Едва увидев ее, в его глаза тут же вернулось пламя жизни, и даже его спина распрямилась, словно молодая, давно усыхающая ветвь, наконец ощутившая на себе столь долгожданный дождь. Совет всегда был строг и многогранен, но наш глава мудр и справедлив, сказал он, прижав подрагивающую девочку к себе. Уверен, он примет лучшее решение, так же, как и всегда до этого делал. Угу. Осторожно кивнул это, вернув себе частичку храбрости, переступив порог огромного шатра. Величественный купол, на который смотрели все жители города снаружи, Изнутри казалось древним и могучим. Даже пыль внутри этого места, казалось, давила на рассудок и несла в себе частичку могущества тех, кто каждый день решал в этом месте судьбы всей их расы. Маленькая девочка вышла в центр шатра и увидела перед собой круглые трибуны, на которых сидели старейшины множества племён, и каждый из них смотрел на неё с множеством эмоций. Потерпи ещё чуть-чуть, осторожно прошептал ей на ухо старый чёрный кот и нежно погладил по плечу. Расскажи нам всё, что знаешь, без утайки. Хорошо? Проводя глазами своего отца, который тоже решил занять подобающее ему место на трибуне, девочка осталась совсем одна под присмотром сотни глаз. Подняла голову И встретилась взглядом с тем, кто сидел сейчас прямо напротив неё. Во главе всего этого совета и смотрел на неё золотыми глазами, полными целой гаммы чувств. На его голове отчётливо зиял страшный ожог, опаливший правую сторону лица, и даже часть не спадающей на плечи золотой гривы в том месте исчезла навсегда. Старейшина из клана Львов. Старейшина клана всегда возглавлявшего Верховный Совет, смотрел на нее и первым решил заговорить. «Прости!» — сказал он свои первые слова, и это тут же заглушило все шепотки, ползущие по залу. «Мы знаем, что тебе страшно!» — сказал он. «Тебе нечего бояться! Расскажи нам все, что с тобой произошло! Все! С самого начала!» Много потребовалось времени, чтобы маленькая девочка рассказала, как была похищена людьми и попала на корабль. Как была спасена группой вломившихся в город гоблинов, как её привезли в их лагерь, слушая о том, как она красочно описывает жизнь в лагере самых гадких созданий в этом мире, многие старейшины ощутили всю абсурдность этой ситуации, но это был не конец. И с каждым её словом Шатер наполнялся странным гомоном. Однако сидящий перед ней лев ни разу её не оборвал и смотрел на неё, даже не моргая. Смотрел до тех пор, пока она сама не сочла нужным остановиться, и только тогда утвердительно кивнул. "Гоблины", сказал он, откинувшись на спинку своего стула. "Из всех раз, что эта богиня породила, из всех созданий гоблины". «Да это же просто какая-то чушь!» Тут же раздался справа от него гневный выкрик. Повернув голову туда, маленькая девочка тут же почернела лицом, потому что оттуда на нее смотрели почти волчьи глаза старика, чьи уши были покрыты пепельно-серой лоснящейся шерстью. «Но гоблины и в самом деле высадились у нашего берега!» Тут же ответил ему голос с другой стороны зала. Мужчина, больше похожий на сбежавшую из зоопарка обезьяну, задумчиво почесал подбородок и сказал: "Это подтверждённая информация. Они в самом деле строят сейчас свой лагерь на нашей земле. Да кто поверит, что гоблины могут быть такими, как она описывает? А слово апостол для вас теперь стало просто чушью?" Девочка сказала, что это отвратительный раса, А твой валаю империи людей несколько вассальных королевств. Раздался под куполом третий голос. Мы не можем их игнорировать, даже если эти слова были ей преувеличены. Точно. Ту же разъярился старик с пепельно-серой шерстью. На кой чёрт ты их сюда притащила? Не могла просто сдохнуть где-нибудь там? Закрой свой вонючий рот. Тут же прозвучал такой оглушительный грохот, что половина старейшин вжали свои головы в плечи. Старый черный кот, который все это время просто терпеливо слушал, сейчас был так зол, что даже земля под ним покрылась черной дымкой, а на его руках выступили такие устрашающие когти, что казалось, имя можно было разорвать даже сталь. «Не смейте ее защищать!» Тут же огрызнулся тот, ничуть не испугавшись этой выходки. Именно из-за нее наш апостол бросилась в бой, как обезумевшая. Эта идиотка позволила себя поймать, и мы остались и без апостола, и без голоса Бога. С какой стати вы должны ее выгораживать? Да что ты знаешь!» «Сестра?» Находясь в эпицентре этой перебранки, прижавшиеся к голове ушки, зацепились за одну единственную фразу, и из-за нее все тело тут же сдрогнуло от ужаса. Это правда? прошептала она совсем тихо. Слишком тихо, чтобы кто-то в этом хаосе смог её услышать. Но он услышал. Да. Громкий ответ старейшины клана Львов вновь ударил по её уху, а все голоса вокруг стремительно замолкли. Казалось, любое слово льва несло небывалое давление на каждого из членов этого совета. Будь они согласны или нет, Пока говорил он, вокруг не было слышно даже громкого дыхания. Тебя похитили, чтобы выманить её, сказал он, посмотрев на девочку. Так мы все думаем. Когда ты исчезла, кто-то донёс эти новости твоей сестре, и она бросилась вдогонку, позабыв про всё на свете. Сестра, горько прошептала маленькая девочка, опустив взгляд, и безвольно пускаясь на колени. Она попала в засаду, которую было невозможно подготовить слишком быстро. Мы считаем, что это всё было спланировано кем-то, заключил Лев, сделав небольшой кивок и посмотрев на старого шакала, сомневаясь, что у этого ребёнка в тот момент были силы сопротивляться таким могущественным силам, в том, что тогда произошло, и её вины нет. Находясь под этим взглядом, мужчина не посмел перечить. "Раз так решил глава, то на этом закончим", сказал он, вновь переместив взгляд на опустившего голову ребёнка. "Тем не менее, мы не можем игнорировать тот факт, что мы не слышали голоса звериного бога с тех пор, даже когда наш апостол погиб. Возможно, это потому, что он всё ещё благосклонен к чёрным котам, несмотря ни на что". Произнося эту фразу, он как-то пренебрежительно цикнул языком и продолжил. «Возможно, нам следует как можно быстрее отправить ее в священный лес». «Возможно», — тут же согласно кивнул обезьяноподобный мужчина с другого конца шатра, хотя до этого ожесточенно с этим старейшиной спорил. «Сестра этой девочки поддалась ярости и поступила очень глупо. Однако она все же смогла пересилить себя». и даже ранила человеческого апостола, находясь в той ситуации. «Точно!» — тут же раздался еще один голос, не участвующий в этой дискуссии ранее. «Поскольку мы с тех пор его не видели, то он сейчас вряд ли в хорошем состоянии. Пускай она закончит, что начала ее сестра. Возможно, этого наш бог и хочет. Да, давайте сопроводим ее в лес». «Тихо!» Гомон голосов снова стремительно возрос. а затем вновь прозвучал тихий голос льва, и весь шатер стремительно замолк. Все как один повернули головы и посмотрели на него. Все знали, что сколько бы они ни спорили, решение будет за ним. Львы были теми, кто собрался с китающейся по степи кланы. Львы были теми, кто смог их всех объединить. Они всегда сражались за всех, умирали за всех. и всегда были беспристрастны ко всем. Справедливы со всеми, и именно поэтому даже спустя столько лет их слова несли непоколебимый авторитет и волю, которой следовал и весь город, и вся раса в целом. Мужчина с обожжённым лицом и гривой внимательно посмотрел на маленькую девочку, чьи глаза были полны слёз, и ясно видел, что она сейчас их даже не слушала. Ступай домой, сказал он достаточно тихо, но так, чтобы все его услышали. Повернул голову и кивнул тут же поднявшемуся с места чёрному коту. Ваша дочь давно не была дома. Пускай встретится с семьёй и успокоится. Вам с ней нужно слишком много обсудить, верно? Благодарю вас, почтительно поклонился старый чёрный кот, но всё же беспокойно спросил. «Если с этим мы все решили, что нам делать с гоблинами?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Задумчиво протянул Лев, взяв еще несколько секунд на раздумья. «Мы не можем выйти с ними на контакт», — сказал он, вновь посмотрев на девочку. «Я верю тому, что сказала твоя дочь. Но я не могу поверить им». «До тех пор, пока нам нечего им противопоставить в плане силы, в любых переговорах мы будем проигравшей, слабой стороной. До тех пор, пока у нас не будет кого-то, кто будет говорить с их апостолом как равный, наши стороны не смогут вести эти переговоры как равные. Значит, мы должны оттянуть эти переговоры на как можно поздний срок». Сказав это, старый лев еще немного подумал и преисполнился уверенности в собственном решении. Мы будем внимательно за ними наблюдать. Нужно знать все, что они делают на нашей Земле. Но я запрещаю устанавливать с ними официальный контакт. Возможно, они и в самом деле просто призимуют здесь и уплывут. Кто знает, о чем эти монстры вообще могут думать и на что они способны. Но если нет, то к этому времени мы должны понять, чем мы сможем им ответить, какие бы фокусы они перед нами не показывали.